где пуп цивилизации. Геометрия несомненно вещь хорошая и полезная, даже если вы её с пелёнок терпеть не можете. Но если применять знания её, особенно планиметрии, по поводу и без, можно получить занятные результаты. Или я употамляюсь французским академиком. Просто прочтите и постарайтесь составить собственное мнение. Французский философ Рене Гином